«Когда вы перелезали через макет крестьянской избы в зале номер 28, вы не могли преодолеть гипсовый бордюр внешней стороны макета, не опершись на него. Не знаю уж почему, но в этот момент на правой руке перчатки не оказалось. И след, ваш, ваш след, там остался». «Не может этого быть!» Матюшин даже встал со стула. Почему же? Пожалуйста, читайте заключение экспертизы. А теперь еще одно. Вы утверждаете, что пистолетов не видели и не имеете о них никакого представления, так? Да, именно так. Опять наивно получается. Пистолет, к о т о р ы е взяли вы, «Обнаружен в г у д е р м ы с с е у вас в сарае. А Гарбанюк свой пистолет спрятал тоже дома в Нальчике, на полке за книгами. Оба эти экспоната уже у нас. Иванцов открыл сейф и показал пистолеты. Можете удостовериться. О причинах ухода из института вы тоже сказали неправду. Не за опоздание к началу занятий вас исключили». а за пьянство, систематическое и злостное нарушение дисциплины, неуспеваемость и прочее. Выходит, опять ложь. Лживы и ваши объяснения, касающиеся прописки в Москве. Отдали паспорта хозяйке, и она принесла их уже прописанными. Не она л о м их принесла прописанными, а вы ей. Штамп прописки сделали сами. И даже предлагали кое-кому из института свои услуги по этой части. Но все это, Матюшин, не главное. Хотя достаточно, чтобы вас судить. Нас прежде всего интересует кража из музея. Вот о ней давайте говорить в первую очередь. Говорить, как было, без легенд. Я думаю, вы уже убедились, что вам на них, на легенды, явно не везет. Врете вы с легкостью необыкновенной, но врете неубедительно. п р и м е р я уже привел, могу их продолжить? Вот хотя бы с записью в вашей книжке. Ну, что вы нам плели о какой-то там Кате Филипповой, а? т о в а и щ Явиков расшифровал и этот ваш секрет. КФ — это Кирилл Фомич Буняков. Крупный спекулянт антикварными ценностями, участник уголовного дела Соборников. Вот что значит мудрёный шифр КФ. Может, скажете, не так? Если скажу именно это, ну что ж, Бунякова через несколько дней привезут в Москву. По совокупности он должен ответить и за кражу в музее. Дадим вам очную ставку. Ваша связь с ним для нас очевидна, и мы докажем ее. Так что мой совет. Кончайте разыгрывать из себя простачка, и давайте говорить серьезно. Вы ведь, судя по всему, старшой, заводила в этой вашей компании. Ну так вот с вас и начинаем. Признаете ли себя виновным, что в сговоре с гражданином Буняковым и Горбанюком произвели кражу реликвий из исторического музея? Пытались сбыть их иностранцам. меня к вам вопрос. Поднял голову Матюшин. Вы сформулировали так, что я вроде старший, ну, вроде глава всего этого дела. Да, впечатление такое. И заслуги ваши судом будут соответственно учитываться. Вот это я и хотел уточнить. И заявляю официально. Инициатива Принадлежит не мне. Организовал операцию не я. А кто же? Вот тот самый К.Ф.